Узнал я подробности о столичных народных волнениях, об измене правительству воинских частей, об имевших место в первые же дни случаях убийства офицеров. Сам барон Маннергейм должен был в течение трех дней скитаться по городу, меняя квартиры. Среди жертв, обезумевшей толпы и солдат, оказалось несколько знакомых. Престарелый граф Штакельберг, бывший командир кавалергардского полка граф Менгден, лейбгусар граф Клейн-Михель. Последние два были убиты в луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии. В Киеве между поездами я поехал навестить семью губернского предводителя Безака. По дороге видел сброшенной толпой с пьедестала в первые дни после переворота памятник Столыпину. Безаки оставили обедать. За обедом я познакомился с только что прибывшим из Петербурга членом Думы бароном Штейгером и от него узнал подробности того, что происходило в решительные дни в стенах Таврического дворца. От него впервые услышал я хвалебные отзывы о Керенском. По словам барона Штейгера, это был единственный темпераментный человек в составе правительства способный владеть толпой. Ему Россия обязана тем, что кровопролитие первых дней вовремя остановилось. На станции Бахмач к нам в вагон сел адъютант великого князя Николая Николаевича, полковник граф Менгден. Он оставил в Бахмаче поезд великого князя, направлявшегося из Тифлиса в Могилев, где великий князь должен был принять главное командование Граф Менгден ехал в Петербург, где у него оставалась семья, жена, дети и брат. Он ничего еще не знал о трагической смерти последнего. Пришлось выполнить тяжелую обязанность, сообщить ему об этом. Граф Менгден передал мне, что Великий Князь уже предупрежден о желании временного правительства передать главное командование генералу Алексееву и что великий князь решил, избегая лишних осложнений, этому желанию подчиниться».